Глава вторая Смотреть на женщин, измученных и сломленных, было страшно. «Прошу вас, встаньте!» — попросила я, — не в силах больше терпеть мольбы. «Проходите в замок, сейчас вас накормят». «Леди, у нас есть полевой врач». За моей спиной тихо заговорил капитан. «Если вы не против...» «Я дам приказ, чтобы он осмотрел пострадавших и...» «Ну же, договаривайте, капитан», — поторопила мужчину, глядя, как мои подданные поднимаются с земли, придерживая друг друга. «Вас тоже следует осмотреть. Почему вы не сказали, что ранены?» «Вы не считаете, что сейчас это не имеет значения?» Усмехнувшись, поинтересовалась, кивая на женщин и детей. «Но я не откажусь от лечения. Только сперва они». «Вы слишком добры, баронесса». Упрямо продолжил мужчина, хмурясь. «Вы сейчас единственная, кто может им помочь. А что если...» «Вот именно, капитан. Единственная. Предлагаете бросить этих людей на произвол судьбы, а самой отлеживаться? Капитан, вы же военный человек». Должны понимать, что сначала те, кто от нас зависит, а потом уже мы сами. Не дожидаясь от капитана ответа, я вернулась в дом и направилась на кухню. Надо расположить пострадавших, а пока прислуга подготовит спальни, людей следует накормить и успокоить. Успокоить. Черт, мне придется сообщить им, что нас просто продали. И кому? Ставросом, которые много лет считались злейшими врагами, а их шпионов регулярно ловили и вешали на городских стенах. И тут такая новость. Мы теперь их подданные. Зайдя на кухню, увидела Марию, которая обнимала Лилю. Девочка хоть и была избита, но живая, а это сейчас самое главное. Мария, отпускай Лилю. Сейчас полевой врач будет осматривать раненых. Так что Лили стоит быть среди остальных пострадавших. А ты возьми помощницу и принимайся за работу. Приготовь что-то простое, но сытное. Продуктов не жалей, людей надо накормить. Солдат тоже. Следует отблагодарить мужчин за помощь. Да, миледи, конечно. Утирая слезы рукавом, запричитала женщина. Лилюшка, иди к остальным, успеем еще наговориться. Мария как-то разом собралась. Из взгляда исчезла тоска, сменившись упрямством. Она действительно прекрасный повар, способна не только отлично готовить, но и накормить толпу за короткий срок. Сейчас, когда увидела внучку живой, она вновь вернулась к обязанностям. Я же отправилась на поиски служанок, которые должны были уже убрать в холле. Да, так и есть. Хол убран, даже кровь с коврового покрытия отмыли а девушки уже вовсю убирали столовую. Я позвала экономку и прикрыла за ней дверь. — Лита, посмотри, сколько сейчас в гостиной людей. Подумай, как их расположить. Господские покои не трогай, а в остальных комнатах расположи людей. Еще скажи Борсу, чтобы затопил купальню, а сама подготовь чистое постельное, полотенце и одежду. На чердаке должно быть что-то. Не смотри, господская или нет, все пускай в дело, главное одеть. Старую одежду пусть свалят в кучу, потом сожжем. — Как скажете, миледи? — внимательно выслушав, кивнула женщина. — Скажите, а милорд против не будет? — Не будет. С милордом я сама разберусь. Раздраженно отозвалась. Не трать время на пустые разговоры я хотела сказать о гибели барона позже когда соберутся все заодно и о смене правителя сообщу даже боюсь предполагать какая реакция меня ждет вернувшись к людям собравшимся в гостиной я нашла капитана и подошла ближе мужчина хмуро смотрел на окружающую обстановку и морщился когда кто то из женщин особо громко всхлипывал капитан — Чего мне ждать? Что говорить людям? Сообщать, что нам здесь больше не рады и уходить? Перебираться к столице или ждать решения нового правителя? — Ваши земли переданы с условием, что Ставросы не выгонят людей и не будут лишать местную знать регалий, — вздохнул мужчина. — Максимум, вас отдадут замуж. Этого еще не хватало, — едва сдержав ругательство, прошипела я. «Ваша милость, но вам будет намного проще, если здесь появится хозяин», — резонно заметил капитан. «Но вряд ли прямо сейчас вам начнут подбирать мужа. У Ставросов, как и у нас, вдове дается год на то, чтобы оплакать погибшего супруга». «Значит, мне остается только ждать», — кивнула я, гадая, как бы выкрутиться так, чтобы замуж идти не пришлось. «Я там была уже». Спасибо. Миледи, прибыл отец Алексей. Подойдя ко мне, тихо сообщил дворецкий. Не один с ним раненые мужчины и еще женщины. Святой отец хочет поговорить с вами. Борс, передай Лите, чтобы и на вновь прибывших все подготовила. Она знает. А к святому отцу я сейчас подойду. Извинившись перед капитаном, Я вышла в холл, где меня ожидал отец Алексий. Полный мужчина в рясе до пола с густой белой бородой походил на волшебника. Только глаза выдавали его с головой. Ох, не тому дали власть. Слишком молчный, слишком жестокий. Только вот церковь здесь наравне с королевской властью. Не угодишь церкви, повесят как еретика. И что же тебе надо, отче? «Баронесса, рад видеть вас в добром здравии!» — хищно улыбнулся священник. «Соболезную многочисленным утратам! Самое время молиться о погибших и раненых! Господь не оставит их!» «Молюсь, святой отец!» — поцеловав перстень на его руке, скромно потупилась. «Благодарна буду, если вы мне поможете!» «Помогу, как не помочь? Это моя обязанность!» Серьезно кивнул мужчина. «Только вот молиться нам теперь негде. Без Господнего дома мы остались. Соболезную вашей потере!» Предельно жалостливо сообщила я. «Беда пришла, откуда не ждали!» «Меня радует, что ваше сердце открыто для веры». «Надеюсь, не оставите господний дом без помощи?» «Ни в коем случае!» Чуть не заскрежетала я зубами. «Какова тварь?» «Видит же, что хаос творится вокруг!» «Люди без крова остались, мужчин нет, земли буквально заново восстанавливать надо, а он денег клянчит на церковь новую!» «Я помолюсь за вас, баронесса!» И непременно замовлю словечко перед святыми отцами, когда буду в столице. Я лишь скромно потупилась, чтобы этот жулик не разглядел в моем взгляде злость. Плохо, что я мало времени уделила изучению соседнего королевства. Так бы знала, кому поклоняется Ставрос, хоть бы к тулху какому, чтобы можно было вполне законно вышвырнуть эту сволочь с наших земель. Но вместо проклятий. Я лишь скромно предложила. «Разделите с нами пищу, святой отец. Не откажите в милости. Авось подавишься». Я носилась по замку, чувствуя себя все хуже и хуже. Надо проследить, чтобы места хватило всем. Раненым мужчинам, которым повезло выжить, я предложила старую одежду Августа. Священник, наблюдая за тем, как я управляюсь с делами, хмурился. Этот старый пень вообще в курсе, что если я буду рыдать и молиться, все эти люди погибнут. В бальном зале устроили лазарет, предварительно натаскав тюфиков и матрасов. Увы, кроватей в таком количестве не было, но это лучше, чем умирать под открытым небом, не дождавшись помощи. «Капитан, мне не обойтись без вашей помощи», — тихо позвала мужчину, который заполнял какой-то журнал. Можно ли кого-то отправить на поиски выживших? Боюсь, что к нам смогли прийти не все. Миледи, я могу выделить двух человек, но долго заниматься поисками нет времени. Сегодня в полночь я должен вернуться на земли Коризоля, таково требование. Ни одного действующего солдата не должно остаться на землях Ставроса. В моих владениях всего три деревни, развела я руками. До темноты еще семь часов. Думаю, этого вполне хватит, чтобы прокатиться до последней деревни и посмотреть, в каком она состоянии. И забрать раненых, естественно. «Хорошо, уговорили», — усмехнулся капитан. «Я помогу вам, хотя бы потому, что обязан хоть как-то отплатить за то, что вы делаете». «Ничего особенного», — покачала я головой. «Это моя обязанность». Только бафорты сбежали, как только услышали о нападении. Сейчас там основная часть моего гарнизона. Пытаются хоть чем-то помочь людям. А Лестеры?» Спросила о вторых соседях, ничуть не удивившись трусости бафортов. Демьяну Лестеру моя помощь не потребовалась. Они сами смогли защититься и даже почти не пострадали. «Я знакома с баронессой Лестер». Она довольно добрая женщина. Думаю, она сможет уговорить мужа помочь тем, кто остался без покровителя. Кстати, вы сказали, что Август мертв, а тело где забирать? Стоит похоронить барона с почестями? Его доставят к вам, как только завершат дела на землях Бафортов. Хорошо, — кивнула я. Тогда сегодня стоит рассказать людям, что у нас произошли грандиозные перемены. Капитан замешкался, словно не решаясь, но все же осмелел. «Миледи, я все же спрошу. Насколько я знаю, вы и люди, которые находились в замке, не пострадали. Тогда откуда?» Мужчина провел пальцем по своему лицу, имея в виду разбитую губу. Иногда опасность подстерегает нас совсем рядом, в собственном доме. Это... Я коснулась раны. Мне на память оставил муж. Я была неосмотрительна в беседе. Капитан молча опустил глаза, а я едва сдержалась, чтобы не расхохотаться. Бравому солдату неприятно смотреть на раны, нанесенные не в бою. Август тоже сетовал, что мое лицо пострадало... Ему ничего не скажут, но за спиной будут осуждать, что барон не сдержан настолько, что портит товарный вид супруги. «Капитан, извините, но мне пора идти. Прошу вас, прикажите своим людям проверить деревни». Я не стала ждать ответа. Мне следовало посмотреть, как дела у Марии. Лекарь скоро закончит с ранеными, надо бы накормить их. Да и я с удовольствием перекусила бы. Заглянув на кухню, удовлетворенно кивнула. Мария уже приготовила наваристый бульон, а из мяса сделала второе блюдо, потушив с овощами. «За что я люблю нашу кухарку, так это за возможность приготовить быстро, много, вкусно. И при этом сэкономить. Вот последнее качество сейчас очень нам полезно». «Миледи скоро будет готова», — сообщила кухарка, как только увидела меня. Я медок достала, с белым хлебом да маслом к чаю. Хорошо, Мария, продолжай. Кивнула женщина, а сама решила проведать Юлиану. Девочка послушно сидела в покоях, да вот только времени уже прошло много, а она даже нос не высунула. Приоткрыв дверь в детскую, я заглянула внутрь. Юля, как я называла ее про себя, крепко спала, укутавшись в одеяло. Задернув шторы, я вышла в коридор и плотно прикрыла дверь. Теперь мне нужно к себе. Совсем скоро придется сообщить о смерти барона, так что следует быть при параде, точнее, в траурных цветах. Если бы не святой отец, чтоб его Господь к себе прибрал, я бы и дальше ходила как есть. Да только правило. Вдова страдать должна. Я переоделась с трудом, не стала отвлекать Аннет от дел. Спина уже практически не болела, а вот температура. Меня все так же продолжала лихорадить, хотелось свернуться клубочком и уснуть, но только никак. Пока не могу, вот дождусь вечера. Пожалев, что у меня нет никакого обезболивающего, я кое-как затянула корсет и надела мягкие домашние туфли. Криво улыбнувшись своему отражению, поспешила назад. Пора собирать народ на обед. Только сил хватило дойти до последней ступеньки, а дальше сознание покинуло меня. Я лишь успела услышать крик Марии. «Помогите! Миледи плохо!» «Миледи, вы совершенно себя не бережете», — укоризненно заметил врач, когда я пришла в себя. Такие ранения коварные. Хоть крови вы потеряли мало, но успели занести грязь, отчего раны воспалились. Я вскрыл и очистил нагноение, а сверху наложил обеззараживающую мазь. Если будете менять повязку регулярно два-три раза в сутки, то заражение дальше не пойдет. Но вот шрамы останутся. На лице, к сожалению, тоже. Это не столь важно. Отмахнулась я чувствуя себя намного лучше. Сколько времени я пробыла без сознания? Около часа, прикинув, ответил врач и хитро улыбнулся. Уже готовы встать и бежать? Не готова, но надо, усмехнулась я. Миледи, даже солдаты не идут сразу в бой, а отлеживаются в лазарете. И вам бы хоть пару дней, покачав головой, Мужчина не сдержал укоризненного вздоха. «Обещаю, я ненадолго», — улыбнулась я, радуясь заботе. «Проверю, как устроились люди, и сразу в кровать. А пока расскажите мне много тяжелых пострадавших». Если говорить о ранах, среди женщин немного, трое, и двое детей, у остальных небольшие ссадины и ожоги. Психическое здоровье пострадало сильнее, но я не специалист в этом профиле. Мужчины ранены серьезнее. Пятеро лежачих, ранения глубокие, но не опасные. У троих сломаны конечности, но передвигаться вполне в состоянии, как и обслуживать себя. А вот двое. Леди? Они не жильцы. Слишком большая кровопотеря да и состояние их стремительно ухудшается. — Миледи, дайте им спокойно умереть. Не выгоняйте. — Вы в своем уме? — оторопела я от возмущения. — Я и не собиралась выгонять. Мужчинам и так жить осталось недолго. Пусть умрут в окружении заботы. Это я и ожидала услышать, но попросить обязан был, — кивнул мужчина. — И еще вы справитесь сами. Но на всякий случай я бы порекомендовал вам нанять врача в замок. Увы, я остаться не смогу. По долгу службы отбуду со своей командой. Если бы это было так просто, — вздохнула я. Средства на оплату услуг я найду. Да только поедет ли врач сюда? Сейчас, когда мы фактически принадлежим другому королевству, а как найти специалиста в Ставросе не представляю. «Я поинтересуюсь у коллег, может кто-то согласится», — пообещал мужчина. «А пока, раз вы отказываетесь лежать, выпейте вот это. Средство придаст вам сил и снимет боль. Но постарайтесь не перетруждаться и максимум через три часа ложитесь обратно в постель. Благодарю», — искренне отозвалась, выпивая лекарство. «Трех часов мне должно хватить». Когда врач ушел, я поднялась с кровати и повела плечами. Спину чуть сотнила, но обезболивающее делало свою работу. «Отлично! Значит, пара часов у меня есть, пора приступать!» Спустившись вниз, я обнаружила всех в столовой. Они уже отобедали и спокойно пили чай, переговариваясь. «Не вставайте!» Протянув руку, попросила я. «Сидите!» «Аннет, принеси мне приборы и бульон». Я встала возле стола и громко, чтобы все слышали, произнесла. «В наш дом пришла беда. Барон Васырат скончался в бою за свои земли. Мы потеряли не только нашего защитника, но и прекрасного человека. Умоляю, молитесь за него». «Молитесь за его душу!» Я замолчала, переводя дух. «Боги, я смогла!» Скрыла радость, даже голос немного дрожал, словно от непролитых слез. «Ай да я, ай да актриса!» Мельком глянула на священника. Сидит, чай пьет, бутербродом с ветчиной закусывает, та одобрительно кивает. «Мол, молодец, вдова!» Все правильно делает, по-церковному. «Как же мы теперь?» Всхлипнула незнакомая женщина, растерянно поглаживая по спинке малыша лет трех, сидящего у нее на коленях. «Справимся!» Твердо отозвалась я. Мне только паники не хватало. «Совсем справимся!» Но это еще не все известия. «Его Величество...» Выдает свою дочь за повелителя Ставроса, а наши земли являются ее преданным. Отныне мы жители не Коризоля, а Ставроса. На несколько минут над столом повисла тишина, а затем громыхнула. Гвалт голосов был настолько громкий, что я даже не пыталась перекричать. Я ждала ждала когда у людей пройдет шок сейчас они всеми силами пытаются противиться но вскоре наступит понимание что происходящего не изменить нас продали глухо произнес никифор как ненужный скот если кто то захочет уехать я удерживать не стану посчитала нужным сообщить пока у вас есть возможность покинуть земли «До полуночи. Если капитан согласится, то можете присоединиться к его гарнизону и дойти до земель своего королевства». «А вы...» — нахмурился Борс. «Вы уедете?» «Здесь моя земля, Борс. Мой дом», — улыбнулась я. «Я не могу его бросить. Уж лучше останусь и буду ждать вердикта нового правителя». «В таком случае...» «В ваших интересах настоять на сохранении церкви!» — важно сообщил отец Алексий. «Важно, чтобы вы могли прийти и помолиться за сохранность своей души, ставросы-еретики, верующие в какое-то несуразное божество!» Я ахнула и закачала головой. «Ой, какой кошмар! Ужас!» Неужели мне предоставится шанс избавиться от Алексея? Но это лишь в том случае, если решат, что южане будут обязаны сменить веру. Могут ведь и оставить, чтобы не злить людей еще сильнее. Правда, жаловаться Алексию будет некому. Зато он вполне в состоянии настроить людей против предавшей церковь баронессы. Да, проблема. Если со святыми отцами еще можно договориться, то с толпой нет, и плевать на прошлые заслуги. За столом живо обсуждали перемены, а я молча обедала, наблюдая за людьми и их настроем. Миледи, привезли еще раненых и вашего мужа! тихо произнес капитан, подходя ко мне. Врач осмотрит пострадавших. Капитан, прошу вас! Прикажите, чтобы Августа отнесли в его покой, — умоляюще произнесла я. — Я сейчас подойду. Капитан ушел, а я еще пару минут сидела и смотрела в одну точку. — Миледи, мы вас не покинем! — внезапно воскликнул молодой мужчина, придерживая сломанную руку. — Мы останемся с вами и дадим отпор захватчикам! Я тяжело вздохнула и едва не застонало. Додумались-таки. «Тихо!» — рявкнула я, ударяя по столу ладонями. «То, что вы предложили, закончится очень плохо. Хотите нарушать королевские указы? Пожалуйста. Неволить я не могу, но на своей земле я запрещаю это делать. Нас никто не спросил, хотим ли мы стать частью Ставроса, но мы стали». Теперь нам остается либо бросить земли и убраться в коризоль, либо остаться здесь и попробовать жить. — Но как же, миледи? — ахнула одна из женщин. — Наши мужья, отцы, сыновья. Неужели они погибали просто так? — А вот так, — развела я руками. — Наши родные погибли, сражаясь за свое королевство. Нас не отвоевали, «Нас, миледи!» — громко позвал меня капитан, пригвоздив взглядом. Осознав, что чуть не ляпнула непоправимое, тихо выдохнула и только затем продолжила, обводя взглядом притихшую толпу. «Наши родные — герои, а мы станем преступниками в обоих королевствах. Отступниками, как те, что пришли в наш дом вчера. Оглянитесь!» Каждый из вас потерял кого-то, но сейчас мы в безопасности. Посмотрите на детей. Вы хотите, чтобы их убили солдаты, когда придут за отступниками? Вы предлагаете сдаться?» Выпалил бойкий мужчина со сломанной рукой. «Я предлагаю жить, хранить юг и помнить свою историю». «Кланяться Ставросом не буду», — хмуро отозвался Борс. Но и вас, миледи, не брошу. Южане знают, что такое верность, а Коризолю наша верность больше не нужна. Продали, как есть продали. Надеюсь, что Его Величество Сервин не станет менять наши земли под себя. Да, наши земли многие годы были спорными, но сейчас все изменилось. Давайте поддержим ее высочество Луизу, напомним ей, что она не одна в чужом королевстве. А теперь я прошу прощения, но мне необходимо уйти наверх. Привезли тело моего мужа, хочу попрощаться. Пейте чай, а после вам предоставят место, где вы сможете переночевать. Следующие два дня будут отведены для захоронения. Придадим тела наших родных земле, вспомним их и поблагодарим а после будем думать, как нам восстановить наш дом. Я вышла из столовой, не оглядываясь. За спиной царила тишина. Знаю, люди наблюдают за мной. Наблюдают, не сломлена ли их Меледе, можно ли в нее верить, стоит ли. Несколько часов назад они все были напуганы, но сейчас, когда страх немного отступил, они будут думать. Подданные привыкли, что их жизни в руках барона, но теперь барона нет. Есть баронесса. Хрупкая, слабая женщина, которая всю жизнь занималась лишь благотворительностью. Будь настоящая Александра жива, так оно и было бы. Запуганная и бледная, не способная даже за собакой приглядывать. Не то что взять управление целым баронством в свои руки. Я тоже не способна. Только выбора нет, а стержень внутри есть. Поднявшись наверх, я немного замешкалась, но все же толкнула дверь в покое барона. Прислуга зажгла свечи, так что темно не было. Да и об августе позаботились, накрыли покрывалом до самого подбородка, положив руки на покрывало. Я не боялась трупов. Ни там на земле, ни в этом мире. Поэтому к кровати подошла без сомнений, слегка улыбаясь. Склонив голову, заметила едва уловимый блеск на руке августа. Это теперь мое. Усмехнулась, стягивая печатку, символ власти, с холодного пальца. И все же несправедливо. Ты должен был мучиться и умирать самой постыдной смертью, но никак не героем. Хотя... Это для меня ты навсегда останешься садистом-убийцей. Но для своих людей ты сделала многое. Барон действительно не был самодуром в вопросах управления. Несмотря на жестокость по отношению к семье, подданные всегда были уверены, что судить их будут справедливо. Август любил свой дом. Богатые урожаем поля... Южное Солнце, опаляющее черную, словно смоль землю. Это была его отдушина, и никто не смел нарушить порядок. Миледи! окликнул капитан, бесшумно заходя в комнату. Время, оговоренное с врачом, уже давно закончилось. Да, уже иду, кивнула я, просто не могла не зайти. Мне кажется,. «Или вы не горюете, утратив мужа?» Неожиданно спросил мужчина. «Капитан, это бестактный вопрос, и на него я отвечать не буду», укоризненно взглянув на мужчину, произнесла я. «Да, конечно». Капитан опустил взгляд, а потом заговорил вновь. «Нам пора уезжать. Раненые осмотрены и теперь ужинают». Густав напишет рекомендации, как и за кем ухаживать. Еще оставит лекарства. «Много людей выжило?» Тихо спросила я, страшась услышать ответ. «Деревня почти не пострадала. Многие остались там. Мы забрали лишь раненых и сирот. Дома целые, как и мельница. А вот урожай безвозвратно утрачен практически весь». «Стада будут искать, но найдут ли?» «Миледи, мне действительно жаль. Если бы я мог, вы не можете». Я успокаивающе похлопала мужчину по плечу. «Не корите себя за то, что сделать не в силах. Мы постараемся справиться». Я вернулась к себе и тут же позвала Аннет. Девушка, следуя указаниям, сменила повязку, И дала лекарства. Теперь можно и поспать. Только сон не шел. Я смотрела в потолок и думала, как теперь быть. Отвлек скрип двери и тихие шаги. Подняв голову, увидела крадущуюся Юлиану. — Мама, ты спишь? — дрожащим голосом позвала девочка. — Нет еще, — отозвалась я. «Что-то случилось?» «Мне страшно», — схлипнула пачерица, садясь на край кровати. «А знаешь, забирайся ко мне!» Я откинула край одеяла и похлопала по кровати. «Вместе нам страшно не будет». Обняв девочку, я глубоко втянула воздух. От Юлианы пахло по-другому, но если на миг представить... Анютка тоже иногда так прибегала. В основном из-за грозы, но бывали и более серьезные причины. Получила незаслуженную пару, поругалась с подружкой. Тогда она прибегала к нам и вот так прижималась, ища тепла и поддержки. Тимка смеялся, что она и после замужества так прибегать будет. Не будет. Теперь уже некому. Я уткнулась Юли в плечо и прикрыла глаза. Боль в сердце навсегда со мной, но не зря я сюда попала. Значит, здесь нуждаются во мне. Взять хотя бы Юлю. Я уснула, прислушиваясь к мерному дыханию девочки, а затем резко очнулась, понимая, что меня кто-то будет. И очень настойчиво. «Миледи, миленькая, проснитесь!» — шептала Аннет, боясь разбудить Юлю. — Там Липу очень плохо. Горит весь. Не знаем, что делать. — Иду, — шепнула я и тут же поднялась с кровати, решив потом разобраться, кто такой Лип и что с ним произошло. Липом оказался мальчишка-сирота, которого подобрали в Савках неравнодушные селяне. Мать малыша погибла в пожаре, а отца убили Ставросы. Пятилетний ребенок чудом остался жив, спрятавшись за сараем. Только вот нападение произошло вечером, а малец просидел всю ночь на улице в одной ночной рубахе до колен. «Что тут у нас?» – спросила я, присаживаясь на край кровати и дотрагиваясь до лба спящего мальчишки. «Миледи, а почему он не просыпается?» – с тревогой спросила женщина, стоящая рядом. «Я хотела дать отвар» но разбудить не смогла. Я потрясла мальчика за плечо, но тот лишь застонал. Плохо дело. Здесь нет ни градусников, ни жаропонижающих хороших, ни антибиотиков. Люди лечились травами да лекарствами, которые изготавливали врачи. Врач. Точно. Да, сам полевой доктор уехал, но он же оставил мне лекарства, справедливо рассудив, что в гарнизоне пополнит запас — а вот мне взять негде будет. «Как тебя зовут?» спросила у женщины, что так переживала о мальчике. «Айка, миледи». «Айка, иди на кухню и скажи, чтобы подогрели воду. Горячая не нужна, еле теплая должна быть, понятно? И тряпки чистые нужны, можно полотенца. Дождавших кивка, обратилась к Аннет. «Беги ко мне в спальню и принеси коробку, которая на столе стоит». Смотри, не разбей ничего. аннет убежала, а я стянула с ребенка одеяло и накинула сверху простынку. Помню, как лечила Анютку, когда та была крохой. Только возможностей было куда больше. И скорая, и аптеки круглосуточные, и больницы с анализами. А вот лип. Из-за простуды у него такое заболевание? Или же какая-то инфекция попала? Не хочу, чтобы умирали дети. Это больно, даже когда дело касается чужих детей. Вот, миледи, я принесла. Аннет протянула коробку и послушно замерла рядом. Откинув крышку, я принялась рассматривать флакончики, мешочки и баночки. Все с названиями, но настолько простыми. От кашля, от лихорадки, от болезней живота. Вот и пойми, это при боли в животе или от поноса? Но лучше так, чем вообще и без ничего. Прав, капитан. Нам просто необходим врач. Только где бы его взять? Лекарство от лихорадки было в каплях. Взрослому десять капель. Малышу? Не знаю. Дам пять на всякий случай. Только для начала разбудить надо. А для этого снизить температуру хоть на градус. К счастью, воду подогрели быстро. Так что, раздев ребенка... Я принялась обтирать его влажным полотенцем, периодически смачивая его в воде. На лоб Липа положила еще одно полотенце, приказав Айке почаще его смачивать. — А я своего самогоном дедовским обтирала, — подала голос женщина, которую устроили тут же в комнате на тахте. — Быстро лихорадка уходит. Да только хворь все равно забрала. Я лишь головой покачала. Этот метод известен и в моем мире, и даже активно используется в некоторых семьях. Да вот только запрещено так делать, особенно с детьми. Но стоит ли говорить пожилой женщине, что смерть могла наступить из-за ее неправильных действий? Нет, на такое я не пойду. Слишком жестоко. Спустя минут двадцать ребенок проснулся. Он был вялым, но хотя бы в сознании. «Где мама?» Первым делом спросил Лип, медленно осматриваясь. «Где я? Где папа?» «Тише, милый, тебе нельзя вставать», — шепнула я, мягко придерживая мальчонку. «Выпей лекарство, тебе станет лучше». «Где мама?» — упорно твердила ребенок, отворачиваясь. «Лип, не беречь, миледи!» — строго произнесла Айка, хмурясь. «Ишь ты!» «Непослушный какой!» Я бросила недовольный взгляд на женщину. Ребенку страшно и плохо, а тут еще ругают. Нельзя так. Но результат от ее слов был. Мальчик затих, испуганно глядя на меня. «Вот, выпей». Я дала кружку с разведенным лекарством. Надо все выпить. До конца. Мальчишка кивнул, и немного приподнявшись выпил все до капли морщась от горечи хорошо а теперь засыпай забрав кружку я укрыла малыша простыней тебе надо скорее поправиться тогда я увижу маму тихо едва не шепотом спросил мальчишка да нет твоей мамки и тядьки нет не выдержала тетка с кушетки сирота ты теперь сирота скажи спасибо замолкни грубо приказала я пригвоздив женщину взглядом и посмотрела на мальчишку он все понял сначала натянул простыню по самую шею а после его вовсе укрылся с головой поворачиваясь на бок плечи его мелко затряслись тяжело вздохнув я погладила малыша и повернулась к Аннет. аннет женщину в бальный зал перемести Есть там место. Есть, меледи, да только мужчины там лежат, растерялась служанка. Ничего, ей полезно будет. Жестко усмехнулась, глядя на притихшую тетку. В следующий раз не будет рот открывать, когда я разговариваю. Все ясно. Кивнули обе, на что я удовлетворенно кивнула. Ну какая дрянь, а? Выгнать бы ее, да только нельзя так. Она, может, и злая, но все равно моя подопечная. Просто надо быстрее восстановить деревни и спровадить всех по домам. Кстати, восстановление. Аннет, а отец Алексий здесь еще? Поинтересовалась я. Нет, миледи, отбыл, отчиталась девушка. Окорок взял, хлеб, молоко и ушел. Ясно. Со вздохом отозвалась я. Вот паскудный человечка, Как бы... как бы отвязаться от него. Но только не все так просто. Людям нужна вера и место, куда можно прийти. Храм — лучшее решение. В нынешней обстановке людей нельзя лишать священника, иначе я бы уже придумала, что с ним сделать. Но второго я не найду. Устав в другое вероисповедание, а в Коризоль ехать как-то не хочется. Может, написать соседям? Может, их священник сможет принять и наши деревни? А от этого избавимся?» Я тихонько усмехнулась. «Надо же! Думаю, как избавиться от человека? Эта власть так действует? Или все же я всегда была жестока? Хотя какая тут власть? Только нервотрепка! Я же никогда не руководила людьми, работала в офисе, заполняла документы и печатала сертификаты. Ничего особо сложного, скорее работа для души. И когда сюда попала, руководить особо неким было, всем заправлял август. Но это и к лучшему. В свободное время я тратила на изучение мира и обстановки вокруг. Увы, у меня не было доступа к документам и амбарным книгам, но я точно могла сказать, сколько еды у нас осталось». И Эта цифра меня расстраивала. поронство приносило доход, небольшой, но его вполне хватало на безбедную жизнь. Замок содержался прекрасно, не страдали и деревни. Что уж, Август действительно был прекрасным управленцем. Смогу ли я так же? Осилю ли? Поняв, что я точно не усну, Решила нарушить указания врача и заняться работой. Для этого я ушла в кабинет, чтобы хоть немного прибрать там и посмотреть документы. Самым важным сейчас было найти право на владение этими землями. Не знаю, поможет ли оно, когда сюда придут ставросы. Мне остается лишь надеяться, не более. Собрать бумаги и поставить на место ящики не составило труда. Сложнее оказалось отыскать документы. Насколько я поняла, Август их надежно спрятал. Возможно, там же лежит и золото, доход с земель. Помня, что в замке есть тайные ходы, я обстучала каждый кирпич, нажала на каждую выпуклость и уже бессильно опустила руки. Но тут часть стены за стеллажом отъехала, образуя небольшой проход. Что ж, любопытно. Взяв свечу из спички, я направилась вниз по ступеням. Только вот хотела я обнаружить документы, а обнаружила то, от чего волосы на голове зашевелились. Август, август, ты был куда большим под лицом, чем я думала.